Глава ч е т в ё р т а я В каком смысле не можешь? Я схватился за телефон, оказалось, тот полностью разрядился, и прежде чем позвонить, мне пришлось еще потратить время на поиски зарядки. Вёл Димкин номер. Чертыхнулся, потому как короткий шнур не давал мне выпрямиться в полный рост, а если наклониться, спину простреливало, старая травма. В таком смысле не могу. Янка тоже не берет. Загуляла? Да ну, что-то о ней самое плохое всегда думаешь, завелась бывшая. А ты, значит, хорошая, рявкнул я в ответ. Чего ж тогда примчалась? Альбина поджала губы и демонстративно отвернулась к окну. Мы с ней двадцать лет прожили. Она как никто знала, что в таком состоянии со мной спорить смысла нет, да и оснований нет тоже. Дочь мы упустили, мы оба. Не то чтобы я в этом винил жену, сам тоже хорош. Теперь вот с Димкой пытаюсь реабилитироваться, с внуком. А Димка почему не отвечает? Он тоже загулял? Откуда мне знать, куда она его втянула? Слушай, а может мы его по геолокации отследим? С выключенным телефоном? Ну что ты волком на меня смотришь? Откуда мне знать, как это работает? Я стиснул зубы, заталкивая претензии поглубже в глотку. с т а щ и л пиджак, а галстук я снял еще в пабе. Ты на колесах? Нет на такси, а что? Я за руль не могу сесть, выпивал. Зачем тебе за руль? Чтобы к Янке съездить. А, так ее дома нет, Федь. Ты проверяла? Можно и так сказать. Они к морю уехали, еще позавчера. Я на ключи попросила от дома твоих родителей, я ей дала. Э, ты только сейчас мне говоришь об этом. Слушай, Таиров, но чего ты ореш? ь о б о р о т и з б а в ь а? Правда, чего ару? По привычке, наверное. Я всегда о р у когда возмущен или когда, например, кто-то портачит в офисе. Психологи утверждают, будто ор это последнее дело, слабость, чертова с два, обычная черта характера. Кому-то, чтобы выплеснуть эмоции, надо выплакаться, кому-то поорать. Все, никаких тайных смыслов. Выдохнула, но сжавшаяся внутри пружина не разжалась. Я устал, опустился на кресло, размышляя, что делать. Практически тут же на плечи легли горячие женские руки и принялись разминать затекшие мышцы. Сплошные узлы, Федь, опять себя загоняешь. Альбина наклонилась низко-низко к моему уху, щеки к о с н у л о с ь ее теплое дыхание и аромат приторных, тяжелых таких духов заполнил пространство. Интересно, какого хрена она делает? Я недоуменно вздернул брови и чуть повернул голову. Алька была старше меня на четыре года, но все же сейчас ей пятьдесят. И хотя эта информация тщательно оберегалась, ретушировалась бесконечными косметологическими процедурами и пластикой, возраст потихонечку брал свое. В холодном свете лампы это было отчетливо видно. Когда мы познакомились, я учился на втором курсе архитектурного, а она уже работала на телевидении. Правда, тогда Альбина была обычным статистом. Это уже позже к ней пришла слава. Познакомились мы на квартирнике, куда я попал случайно. Слово за слово, ну и закрутилось. Не знаю, почему она выделила меня среди таких же, как я, пацанов. Я был довольно угрюмым, провинциальным парнем. На одной ноге вокруг нее как другие не скакал, да и в постели никакими особенными навыками не мог похвастаться. Просто валил и в т р а х и в а л в матрас. По простому не расшаркивался. Может, это ей понравилось? Наверное, да. Смеясь, она называла меня неотесанным мужланом. Я таким был и остаюсь, наверное. А Альбина? Альбина была из той породы женщин, от которых предостерегала мать и которых советовал отец. Яркая, красивая до невозможности, шумная. е ё беременность с т а л а для нас полнейшей неожиданностью. Если бы она могла, то сделала бы аборт, но конфликт резус-факторов. Можно было запросто остаться бесплодной. В общем, выбора особенно не было. Это было сложное время, девяносто пятый, девяносто шестой, до хорошей жизни еще как до монгольской границы р а к о м Я студент, брался за любую халтуру, работал грузчиком, каменщиком, кем придется. Как-то умудрялся еще учиться. Понимал, что бросать универ нельзя, иначе и дальше буду вот так за копейки спину г н у т ь А хотелось большего, соответствовать. Хотелось, чтобы Алька не пожалела, что за меня замуж пошла. Как-то вдруг во мне включился мужик, ответственный за себя, за женщину и за ребенка. Я наметил вектор и п ё р в этом направлении, как дурной, света белого не видя. Может, если бы чуть сбавил обороты, дочку бы не упустил. А так что уж теперь, что выросло, то выросло, как говорится. Воспоминания утащили туда в полуголодное, но довольно веселое время. Я даже не сразу понял, что Альбина делает, а она взяла мою руку и щекой о нее потёрлась. Э, что это ты делаешь? Не знаю. Почему-то все чаще думаю о том, что зря мы развели Сфедя. ь Великолепно, б л я д ь Я резко дернул головой, сбросил с плеч ее руки и встал. Вот вроде бы и примирился с тем, что было, и сумел с ней человеческое общение наладить, не чужие ведь, а простить все равно не смог. Тебе напомнить, почему так случилось? Я пока склерозом не страдаю. Ну виновата, да. Но вот на этом и закончим. Чего уж теперь? Думаешь, стоит? Что именно? Заканчивать. Бабы. в с ё какими-то фигурами изъясняются, а ты гадай, что она имеет в виду. Мы вроде все закончили, Аль. Лет пять назад по твоей инициативе, шесть уже. Тем более. Мы развелись, когда мне было сорок. Кризис среднего возраста. Меня и без того штормило, а тут еще узнал, что любимая женщина изменяет. Ведь не первый год. Как вишенка на торт. Ко всем проблемам с бизнесом и дочкой. Контрольный в голову. Ну, как-то пережил, взял себя в руки, собрал вещи и свалил. Сначала на съемную хату, а потом уже эту нашел. И так она мне понравилась, что купил. Хотя для меня одного квартира б ы л а слишком большой. Зато здесь было чем заняться. Ремонт нужен был капитальный. Вот я и делал его еще два года сам, под себя, по большей части своими руками. Не зря ведь архитектор. Знаешь? А мою программу подумывают закрыть. Им нужны свежие лица. Но мы-то знаем, кто им нужен. и д ж и с т ы х р е н о в ы х Ах, в о н о н о что? Это все объясняет. Уверен, ты не пропадешь. Профессионал твоего уровня всегда найдет себе применение. А я, может, не хочу. Устала от гонки этой и вообще. Альбина подошла ко мне, ухватила пуговицу на рубашке и нерешительно покрутила. Совсем на себя не похоже, я нахмурился. Аль, Феть, вскинула взгляд. А помнишь, какие мы были счастливые, бедные, но счастливые. А теперь все есть, а счастья нет. Может, что? Может, попробуем все вернуть, а? Фетька. Унезанные кольцами пальцы скользнули вверх, ухватили заворот рубашки. Искусно подкорректированные губы коснулись подбородка, наверняка колючего. Она целовала меня, закрыв глаза, а я напротив. В оба пялился, будто разглядеть хотел, почему любил ее когда-то, или чтобы понять, куда это все делось. Ведь не торкает больше, совсем. В голову нет, лишь физиология, отголосками мышечной памяти. И тут не в тонких морщинках дело. Не все дни, к о т о р у ю она тщательно закрашивает каждые три недели еще лет с тридцати, руки опустились ниже, безошибочно нащупали пряжку брюк. Но вместо желания меня такая злость охватила, а все потому, что она до сих пор уверена, что только поманит меня пальцем, и я побегу. Не надо, Альбина, хватит. Ты не хочешь меня? Изумилась и так уже совсем иначе на меня посмотрела, внимательно. Словно другими глазами. Не хочу. Отрезал. Неужели и правда у тебя кто-то есть? Память услужливо подбросила картинки нашего с Мариной свидания, но она замужем, так что нет. У меня никого нет по-прежнему. Но это не означает, что я настолько отчаялся, что готов вернуться к бывшей жене и все ей простить. Хотя нет, даже это не главное. Простить я бы может и смог, если бы постарался. А вот вернуть доверие с этим сложнее. Не думаю, что хочу обсуждать с тобой эту тему. Альбина отвернулась, распрямила плечи, заправила заухо свисевшуюся на лицо прядь, а я поймал себя на мысли о том, какие они разные с Мариной. Но ведь вообще ничего общего. Разве мужчине не должны нравиться женщины одного типажа? Выходит, мои вкусы с возрастом изменились? А ведь это ты виноват. Это в чем же? В том, что я тебе изменяла. Не будь ты таким сухарем, мне бы не пришлось искать, искать. Кто бы тебя трахнул? Сказал и поморщился. Какого чёрта? Только скандала мне и не хватало сейчас. Извини. Альбина отвернулась. У меня м и н о п а у з а знаешь ли. Все меньше хочется секса и все больше душевного тепла. К тому же у нас Димка, Федя. Нам стоит начать все заново, хотя бы ради него. Все ясно. Альбина вдруг остановилась и поняла, что молодость уходит, спрос на нее все меньше, а я такой удобный вариант, чтобы встретить неодинокую старость. Я не сказать, что я тоже об этом не думал, просто предпочел бы стариться с близким мне человеком. А Альбина, несмотря на все, что нас связывало, уже давно стала для меня чужой. Что будем с Димкой делать? Где искать? Поехать что ли к ним? Как думаешь? Решил сменить тему. Не знаю. Может, там просто плохая связь? Если с утра не дозвонюсь, поеду. Альбина кивнула, а потом достала телефон, чтобы вызвать такси. Ты подумай о том, что я сказала. Бросила напоследок и добавила, погладив меня по щеке: Не рубис г о р я ч а как обычно. Она ушла. А я подошел к окну, чтобы убедиться, что она села в машину. После долго стоял под душем, а потом еще очень долго не мог уснуть. К счастью, Димка объявился сам, собственно, его звонок и разбудил меня посреди субботнего утра. Сонно ж м у р я с ь я нащупал трубку и, не глядя на экран, прохрипел: Алло. Привет, дед. Привет, пропажа. Потеряли, да? Восхитился внук. Было дело. А у нас тут связь фиговая, интернет вообще не ловит. Я думал, завоюю, оно ничего. С соседом познакомился, и з а барегенов. Ходили на рыбалку, весело. Поймали чего? Ага, и кошки отдали, люски. Небогатый улов был. Я улыбнулся и откинулся на подушку. А мать что? Да ничего, нормально все. Точно. Угу. Если что-то чудить начнет. Я позвоню, не маленький. Ага, не маленький. Восьми еще нет, правда, повзрослеть парню рано пришлось, мужичок. Так говоришь, связи нет? Напомнил я. Но ведь нашел же, з а х о х о т а л Димка. Мы еще немного поболтали с внуком и свернули разговор. Я пошел умыться, когда вновь услышал звонят. Думал, Димка что-то забыл сказать, но на экране высветился номер моей помощницы, но звонила не она, ее дочь. Оказалось, что Татьяна Викентьевна попала в аварию и состояние тяжелое. Пришлось в срочном порядке м ч а т ь в травму, договариваться с врачами, что-то решать, за что-то платить, утешать родню обещаниями, что все будет в порядке, а потом, когда там все более-менее упорядочилось, звонить кадровику посреди выходного с просьбой найти мне помощницу на время болезни моего секретаря. В общем, на ровном месте как-то сразу возникла целая куча проблем. Татьяна Викентьевна со мной работала долгие годы. Я слабо представлял, как буду справляться в ее отсутствие. И только ближе к вечеру вспомнил о том, что хотел заехать на автостанцию. Сверился с часами, в р е м я еще было, поэтому я свернул с намеченного маршрута. Может, я был слишком з а ц и к л е н на постоянстве, но за своим автослесарем я кочевал точно так же, как и за парикмахером. В некоторых вещах я был ужасно консервативным. К счастью, хозяин автомастерской Вася оказался на месте. Нравилось мне с ним болтать, пить кофе из автомата, пока мужики возят с я стачкой и слушать их разговоры. В этот раз обсуждали аварию, случившуюся неподалеку. Оказалось, в этой аварии пострадала моя Татьяна Викентьевна. Ну, я и пожаловался Василию, что остался без помощницы. Как-то к слову пришлось, а тот и обрадовался чему-то. ударил по т о щ и м ляжкам и заявил, что знает отличного профессионала, который как раз ищет работу. тогда я и представить не мог, о ком он говорил, поэтому лишь пожал плечами, когда Василий предложил организовать мне барышню на собеседовании. знал бы я, куда это нас приведет впоследствии.